Глава двадцать «Вызывают!» Золотой вдарил так вдарил. Его удар был настолько сокрушительным, что ущелье мгновенно заполнилось ливнем пламени. Ханьские киллеры, спрятавшиеся внизу, оказались в настоящем огненном аду. Огненные языки вырывались вверх, поднимая столбы дыма, который наполовину затмил небо. Наши пегасиры хлопают крыльями над пожаром. С помощью легионера-воздушника я направил дым в сторону от нас, отводя его от нас. Открылось незабываемое зрелище безумствующего пламени. Ого! Крепко схватившись за гриву своего пегасира, Настя делает рот буквой О. Фака! Нервничает змейка. Хищница и без того чувствует себя неуверенно верхом на летающем коне. Постоянно шипит по ему и делает испуганные глаза. А тут еще и фаер-шоу подоспело. Светочка, тебе есть куда учиться? замечает пораженная Лена. Нам обоим есть, фыркает паленой, благодаря золотому уязвленный как огневик. Филин, как ты смог приручить этого монстра? Долго ли умеючи Усмехаюсь. Наемник качает головой. Мой отряд пораженно замер в небе, наблюдая за играми пламени. Да и я впечатлен. Конечно, в битве со мной Золотой тоже обрушивал такие же мощные атаки, но это было давно, и я успел немного подзабыть. Все же багровый уровень, настоящая машина для убийства. Но ханцы, кстати, уцелели. Огонь еще не улегся, но где-то там, в пламени, сканирование засекает включенные защитные поля. Артефакты странника сделаны вовсе не из говна и палок. Правда, еще пару таких огненных залбов они точно не выдержат. Вот из алых клубов дыма внезапно вырывается пернатая махина с орлиными крыльями и клювом. Она поднимается в воздух, разрезая дым а ее мощные крылья создают мощные вихри, разгоняя остатки огня и пепла. За ней, словно по сигналу, вылетают еще пятеро таких же грифонов, грациозно парящих в воздухе, несмотря на их внушительные размеры. Рептилоиды, парящие рядом, сразу умоляюще завопили «Птица! Птица!» «Мои перепончатые пальцы, это все меняет!» Золотой отставить больше никакого огня. — Что? Дракон, уже набравший в легкие воздуха для мощного залпа, аж подавился искрами. — Человек, ты издеваешься? Я почти их поджарил. Два выдоха и им кранты. — Никакого огня, — повторяю с нажимом. — Включай поле и сбивай всадников, как таран. А грифонами я займусь. — Ну, здрасте, пасти, — ворчит Золотой но слушается. Да и попробовал бы он не послушаться. Ящер окутывает себя желтым полем и несется навстречу грифону, который выглядит маленьким птенцом по сравнению с чешуйчатым гигантом. Рептилоиды с замершими сердцами наблюдают за грядущим столкновением своей священной птицы и золотого дракона. Некоторые из ящера людей даже зажмурились, не выдержав напряжения башраны поклоняются птицам и любую обиду нанесенную пернатом воспринимают очень близко к сердцу однако они служат мне поэтому не мешают золотому иначе бы уже бросились на него и конечно огребли бы по первое число эй братва по мысли речи обращаюсь к криптилоидам расслабьте булки птиц не будем обижать только слегка потреплем, чтобы скинуть всадников спасибо посланник сразу облегченно выдыхает рюса зеленый коготь, и остальные башраны ощерили свои мостряшные пасти в радостных лыбах. Оглянувшись назад, я бросаю сразу всему отряду. Внимание! Легкая прогулка отменяется. Первоначально предполагалось, что золотой превратит всех лазутчиков в гриль, а мы лишь понаблюдаем, но я решил, что грифоны должны быть моими. Поэтому. «Все слушаете меня и выполняете команду!» От всей группы исходит отчетливое согласие. «Да без Филин! заявляет Паленый по мысли речи. «Я вообще-то и хотел подраться, а не просто трястись в облаках!» «Ага, значит, за дело!» «Чтобы сделать все четко, необходима командная работа. Я отправляю Паленого со Светкой вниз тушить пламя. Остальным?» Велю тоже снижаться и готовиться к спуску. Они будут принимать наши золотым подачи. Рептилоиды обрадовались моему решению пощадить птичек. Но дело не только в их религиозных чувствах. Грифоны — редкие и сильные звери, которые очень хорошо поддаются ментальному программированию. К тому же они летают. А зверушек никогда не бывает слишком много. Раз «Циван» — «Решил сделать мне подарок? Как я могу отказать самому императору Поднебесной?» «Никак». Между тем дракон уже столкнулся с Грифоном в авангарде. Он налетел брюхом на пернатого зверя, и они сшиблись на полной скорости. Вспыхнули силовые поля. Желтое и голубое. Грифона отбрасывает в небо, как мячик. Ханец едва удерживается в седле. Подскочивший золотой продолжает напирать и давить, и артефакт не выдерживает. Ломается. Синее поле исчезает. Всадника тут же стряхивает вниз, и он с грохотом падает в потушенное ущелье. Пусть теперь его принимают Настя и Змейка. Подлетев ближе к грифону без всадника, я мигом беру под контроль пернатого зверя. Пришлось проломить закладки и причинить ему боль, Но ничего страшного, потерпит. Тем временем Золотой сталкивается с новой жертвой по тому же принципу. Другие ханьцы, осознав, в какой они заднице, решают удрать. Я бью пятками бока пегасира. Заржав, конь взмахивает крыльями и нагоняет грифонов. Пси-гранаты делают свое дело, и двое всадников с криками падают с седел. Не знаю, почему не включились силовые поля. Может, их артефакты обесточил еще первый залп золотого. Но вот с третьим ханьцем мне пришлось повозиться. Мало того, что у него в порядке защитный артефакт, так он еще и сам телепат. Но это даже интересно. Обожаю общаться с коллегами по магическому цеху. Специально скинув магический доспех, я парю рядом и пытаюсь пробиться в его сознание щупами. Телепат явно удивляется моей наглости, но это лишь подстегивает мой азарт. Просто щупами? Сосунок, ты на кого попер? визжит он по мысли речи. Но я тебя сейчас... Не недооценивай простую менталику, дедуль, усмехаюсь я. В твоем возрасте это уже пора знать. Ханец действительно седой. С узкой бородкой, типичный, мудрый сенсей из фильмов про карате. Однако в боевой телепатии... Ханьцы даже не вторые, а первые с конца списка. Учиться у этого старика мне нечему. Скорее, я сам мог бы его натаскать. Наши ментальные силы сталкиваются, и начинается настоящая битва разумов. Доспех бы мешал плотному контакту разумов, поэтому мне пришлось его убрать. Ханец пытается дать мне отпор, но увязает в моих телепатических сетях, а я тем временем тараню его щиты. В наших головах стоит такой оглушительный грохот, словно по наковальне стучат молотом. Но внешне это никак не проявляется, мы просто парим друг против друга на наших зверях. Зависнув в одном месте, мой пегасир мирно ржет ханьскому грифону, а тот отвечает клекотом. «Что ты творишь, сосунок?» шипит телепат, сузив глаза от боли. «Мои щиты прочнее стали!» Грохот рухнувших закладок скручивает его в седле. «Бам!» — произношу я вслух, бисеринки поток катятся по моему лицу. Телепат замирает со стеклянными глазами. Работа была не из легких, но я сам так захотел. Мне было интересно посмотреть, смогу ли одолеть перворангового мастера самым кропотливым способом. «Оказалось, что смогу!» Даже Фирсов, любитель щупов, не использует их на других телепатах в смертельном бою. С телепатами надо использовать наиболее убийственную псионику. Но проверить свой уровень можно только так, вступив в ментальную схватку на равных условиях и попытавшись захватить разум коллеги по магическому ремеслу. Все это тренировка перед тем, как начать добавлять в легион телепатов, Пока рано это делать, но в будущем планирую. Эксперимент прошел удачно, но есть нюанс. Ханец сопротивляется, и мне приходится загонять его разум в самые глубины подсознания. Стоит ослабить хватку, и он вернет контроль. Все же телепатов нельзя программировать, только подавлять и контролировать вручную. Сил это требует неимоверно. «Прыгай!» — киваю телепату. «И постарайся сделать красиво!» Ханец встает на седло ногами и пружиня на носках выполняет сложный прыжок с множественным сальто. «Ого! Да этот дед настоящий каратека! Или занимался спортивными прыжками в воду. Только сейчас он приземляется на твердую землю и разбивается насмерть. «Эх, такой талант пропал!» Враги все сброшены, осталось только подчинить себе беспризорных грифонов, и можно спускаться. Грифоны ловятся очень даже легко. Ментальный аркан, быстрая установка закладок, и вот уже еще один и еще один грифон оказывается под моим контролем. Эти создания, несмотря на их внушительные размеры и силу, становятся послушными марионетками, готовыми выполнять любые приказы. Когда я со свитой здоровых зверей приземляемся, мой отряд уже разобрался со спущенными ханьцами. После жесткой посадки выжило только два мага. Но змейка с Настей мигом разорвали их в клочья. Рептилоиды и гвардейцы не успели даже пальцами шевельнуть. А паленые со Светкой были заняты тушением пожаров, чему последнее совсем не обрадовалась. «Доня!» — тут же жалуется блондинка. Паленый не дал мне сразиться с ханьцами, заставил тушить какие-то кусты. Насте со змейкой пришлось самим разбираться. У моего бедра тем временем трется Настя в волчьем облике. Погладив волчицу, я бросаю быстрый взгляд на замаранное копотью лицо блондинки и пожимаю плечами. Свет, а если бы пожар перекинулся на остальной лес? Огонь тоже надо кому-то тушить. Я то же самое сказал Филин. Довольно лыбится паленой, скребя старый шрам на носу. Я бы и сам был не прочь с кем-то подраться, но, во-первых, твоя ящерица раздула прилично огня, а это риск лишного пожара. Во-вторых, из упавших врагов живых остались только двое контуженных коллег. Твои горгоны и няшка-оборотница и сами прекрасно их раскромсали. Ладно, за предотвращение пожара получишь премию как за убитого врага киваю я не просто так же наемник разговорился сейчас явно ради награды себя нахваливает но он и правда заслужил паленый сразу улыбается от уха до уха приятно работать на умного человека напоследок расщедрился он комплиментом прежде чем отойти покурить нахмуренная светка сжимает кулаки пожар пожаром но я тоже хотела подраться Опять конючит она. Все чего-то хотят, свет. Но не все это получают. Философски замечаю. Интересно, а почему Настя задерживается в волчьем облике? Не ради того же, чтобы продолжать тереться об мою ногу? Ха! Стоящая в стороне змейка, некоторое время смотрит, смотрит, как ластится, оборотница, затем вдруг встает на четвереньке вернее, шестереньки, и подойдя ко мне с другой стороны? Тоже принимается тереться от меня. «Мазака! Фака!» Мурлычет хищница, требуя внимания. «Хм... Это немного странно. Даже чуть как кринжово. Ну да ладно, я наклоняюсь и глажу змейки, волосы, горгоны. С меня не убудет. По возвращению домой я велю студню заняться размещением грифонов». Пока что они перебьются в конюшне с пегасирами. Но вообще для них нужна отдельная постройка. Также закрепляю у новоприобретенных зверей временные закладки. Потом установлю новые, более надежные. Но сейчас надо доложить Красному Владу о ханьцах. Вдруг еще где-то сидят отряды диверсантов. Пускай охранка ловит, а то какого хрена я их работу выполняю? «Данила, хорошо, что ты позвонил». Сразу берет трубку Владислав Владимирович. «У Гривовых намечается бал. Царь хотел бы пообщаться с тобой на мероприятии родственников, а то давненько тебя что-то не было видно». «Эх, опять лететь в Первопрестольное. Отказаться нельзя. Я уже слышал от других дворян, что за царем водится приглашать в столицу графов и князей с дальних рубежей царства» просто для проформы. Не факт, что у царя получится со мной поговорить. Да, и это не обязательно. Главное позвать и посмотреть, прилетит ли, верен ли еще престолу. В общем, дежурная проверка лояльности, пускай довольно странная, да к тому же и сомнительная, как по мне. Но не будешь же спорить с царем. Интересно то, что чем подданный сильней и влиятельней, тем чаще его приглашают. А я уже точно считаюсь одним из самых влиятельных. Спасибо титулу Конунга Тавров и порталу в моем дворе. А нет, о портале я еще не рассказал же Владиславу. Это надо делать при личной встрече. Спасибо за приглашение. Произношу дежурно. Привыкай, Данила, произносит Владислав, будто подслушав мои мысли». Теперь тебе придется часто летать в Москву, тем более, что ты подданный московского великокняжества. Попытаюсь свыкнуться с этой необходимостью. Вздыхаю. Кстати, на меня тут ханьцы напали. Как напали?» Сразу всполошился начальник охранки. «Границу ведь наглухо закрыли. Мышь не проскользнет». отряд был верхом на грифонах. Возможно, это как-то помогло проскользнуть мимо пограничных служб. «Будем думать» как доработать охрану границ», — серьезно отвечает Владислав. «Прости, Данила, это мой просчет». «Надо пометить этот день в календаре. Не каждый день слышишь извинения от Красного Влада. Хотя я сильно и не полагался на охранку, просто потому, что я никогда ни на кого не полагаюсь, кроме самого себя». Ну, еще немножко на ломтика. Тяв! раздается из моей тени. «Перед отъездом я общаюсь с лакомкой по всяким домашним делам». Альва принесла блокнотик и делает себе пометки во время нашего разговора. «Ты теперь, Дроттинг, замечаю. А значит, придется держать ухо востро в обоих мирах. Я бы мог, конечно, временно закрыть портал в боевой материк, но не буду этого делать. Это правильное решение, Мелиндо», — с пониманием кивает Альва. На той стороне больше тысячи дружинников тавров. Если ханьцы все же доберутся до нас, тавры очень даже пригодятся и устроят им «Кузькину мать!» С заминкой вспоминает она русское выражение. «Прям мои мысли читаешь», — усмехаюсь. «Камила случайно не одарила тебя даром телепатии?» «Даже если бы и одарила», — улыбается жена, «я бы не смогла прочитать твои мысли. Никто бы не смог». Не только умная, но умеет подольстить. Повезло же мне с главной женой. Но есть и другая причина, почему нельзя закрывать портал. Дед Досар, как начальник моей разведслужбы, ищет новое местоположение народа лакомки. Не будем же мы отсекать бывшего вора от Турьева Рога. Да и не верю я, что ликаны пойдут на меня войной. Конечно, Ратвера и знатно обидели, но он пока морду не показывает. Значит, что-то планирует. Козлина зубастая. Милиндо, а Настя ты берешь с собой?» Голос Альвы отвлекает меня от мысли об оборотне. «Да, что-то я ушел в себя. Зато вопрос жены подействовал, как ушат холодной воды. «Да, вместе с Леной и Камилой», — киваю. «Пусть увидится с мамой. Наверное, соскучилась». Как и ожидал, это был лишь предлог, чтобы поговорить о Насте. Она признала тебя истинной парой. Глаза лакомки лукаво сверкают. Ты в курсе? Догадывался. Вспоминаю, как сегодня барышня в волчьем облике ластилась ко мне. А ты как поняла? Я же оборотница. Пожимает она плечами. И пускай у кошачьих оборотней все по-другому, и нет истинных пар, но я чувствую настроение своих товарок по ушкам и хвостикам. Альва... Грациозно усаживается ко мне на колени и вопросительно заглядывает в глаза. Вопрос понятен и без озвучивания. «Настя, конечно, прелесть. Решаю поделиться мыслями с женой. Да и горнорудовы обладают полезными для нас разработками химер, но... Честно говоря, я не горю желанием родниться с бароном Павлом. Здесь нужно все взвесить и обдумать, как это лучше обставить». «Ясно». Лакомка обвивает мою шею руками. Мы немного сидим так в умиротворении, затем иду собирать вещи. Ближе к вечеру наш кортеж выезжает в аэропорт. Надо сказать, без светки дорога проходит в спокойном умиротворении. Камила с Леной читают какие-то книжки, Настя пишет смс подругам в Москве. Только садимся в наш бизнес-джет, как неожиданно приходит смс от Ольги Гривовой. «Данила, здравствуйте! Я слышала, вы будете на нашем балу. Жду с большим нетерпением». «Хм, прямо с нетерпением, да еще большим. Интересно, она понимает, что к ней на бал я прилечу не на золотом?» Окрестности Довериса. Тавириния. Ратвер стоит на холме и взирает на крепость Филинова. Оборотень шумно вдыхает воздух. «Истинная!» — рычит он, его голос прорезает тишину вечернего пейзажа. «Твой запах! Гребаная сука, ты будешь моей!»